Так вы, сэр Гленки Товал? вздохнул я. Вообще-то мог бы и догадаться, но вот поди ж ты сюрприз. Да уж, во всяком случае не сэр Герберт Уэллс, рассмеялся незнакомец. Надеюсь, ты не собираешься прекончить меня раньше, чем мы завершим беседу. Вы меня поймали, честно признался я. Убить вас и не получить ни единого ответа на миллион вопросов нетуж. Это не для меня. Вот и хорошо. Честно говоря, мне нужно только одно. чтобы ты не очень спешил с этой своей кровавой миссией. Успеется. Убить меня легче лёгкого. Джуфин тебе говорил? Говорил. И это правда, к сожалению. Теперь можешь повернуться ко мне, если хочешь. Я ничего не имею против. Просто боялся, что ты можешь меня узнать. Вот и всё. Джуфин описал тебе, как я выгляжу на тёмной стороне. Представьте себе, он даже не потрудился сообщить, как вы выглядите в мире. Усмехнулся я. Он вообще ничего не стал мне о вас рассказывать. Ну, почти ничего. Только дал понять, что когда-то вы с ним были большими друзьями». «Значит, не так уж он на меня рассердился, если оставил нам с тобой этот шанс спокойно поболтать». С видимым облегчением сказал Гленке Тавал. «Он наконец-то подошел ко мне и сел рядом на красноватую траву, густую, как мох. Я с любопытством уставился на него и пожалел, что он не остался у меня за спиной. У Гленки не было лица. Никакого». просто кусочек пустоты, окружённый растрёпанными тёмными волосами, похоже, они были мягкими, как у ребёнка. Вообще-то я выгляжу как нормальный человек, только здесь, виновато объяснил он, прикрывая темноту, которая была его лицом, длинными тонкими кистями рук. Тебе неприятно, да? Неприятно? Да нет, не сказал бы, вздохнул я. Просто немного не по себе. Ничего, переживу. Как вы можете объяснить мне эту вашу детективную историю с рассказом о Элсе, который, оказывается, написали вы сами? А, собственно говоря, зачем? Потому что ты был нужен Джуфину. Но он не смог бы перетащить тебя из одного мира в другой без твоего согласия. Даже не так. Обыкновенного согласия было бы недостаточно. Ты должен был захотеть, чтобы так случилось. Очень сильно захотеть. Одних легко соблазнить обещанием могущества, других обещанием любви. Джуфин был уверен, что ты из тех, кого можно соблазнить только мифом. Поэтому мы подсунули тебе миф о человеке, открывшем дверь между мирами, самый древний миф во вселенной, рассказанный понятным тебе языком, и его план сработал. Прочитав этот рассказ, ты стал одержимым. Ты, наверное, не помнишь, но тогда ты дал себе слово, что что я буду искать эту грешную дверь, закончил я. И что ни раздумывая, открою её, как только найду, какие бы дела ни ждали меня за углом. Чёрт, я же совершенно забыл об этом. Правильно. Ты забыл. Но это ничего не меняет. Твои слова имеют особую силу не только на тёмной стороне, иногда во всяком случае. С этого момента ты начал разрушать свою жизнь, сам не понимая что и зачем делаешь. Ты больше никогда не шёл в ту сторону, в которую идут все люди. Ты выскользнул из общего потока и свернул на дорогу, которая в конечном счёте привела тебя на зелёную улицу. Смотри-ка, опять зелёная. Забавное совпадение, да? Может быть, я пожал плечами. Может быть, всё происходило именно таким образом, но почему именно я? С какой стати я выиграл главный приз в какой-то мистической лотерее? Что-то в таком роде. Согласился Гленки. Причём ты выиграл этот приз с самого начала по праву рождения. Просто ты родился вершителем. А в нашем мире вершители большая редкость. Последним был король Мёнин, насколько я знаю. Вершитель подозрительно нахмурился я. От этого термина замилью несло каким-то опасным романтическим бредом. Что это за пакость такая, вершитель? Тебе ведь не, усмехнулся мой собеседник. По крайней мере, именно поэтому твои слова имеют особую силу. Города из твоих снов становятся настоящими городами, а все твои желания исполняются, рано или поздно, так или иначе. Очень опасное свойство, если учесть, что поначалу всякий вершитель считает себя самым обыкновенным человеком и с энтузиазмом включается в процесс коллекционирования простых человеческих проблем. У нас вершители рождаются очень редко. И это величайшее благо. Это на твоей странной родине таких ребят хоть ложкой ешь. А толку-то? Как правило, вершители совершенно не сносны. Могущество только портит того, кто не ведает, что творит. Идея Джуфина, собственно говоря, заключалась в том, что у тебя должно было появиться некое фундаментальное желание, почти невыполнимое и настолько сильное, чтобы на прочие глупости тебя уже не хватало. Мне удалось написать рассказ про дверь в стене специально для тебя. Именно то, что могло потрясти твое воображение. А Джуффин подсунул исправленную книгу в дом твоих родителей. Не знаю уж как, но он выкрутился. «Ну ладно, вершитель так вершитель. Спасибо, чем похуже не обозвали», — вздохнул я. «Магистры, с ней с моей биографией. Как-нибудь потом разберусь. Но зачем вам понадобилось посылать в Йеха одинокие тени? Вам что, скучно стало?» Да нет, не то, чтобы так скучно, просто у Джуфина были на тебя свои виды, а у меня свои. Когда ему было нужно, чтобы я сочинил для тебя хорошую сказочку, он пообещал, что в своё время ты займёшься и моими проблемами. Но вышло так, что у меня уже нет времени. Совсем нет. Я, видишь ли, умираю, Макс. Здесь на тёмной стороне я всё ещё в полном порядке. Возможно, моя сила даже возросла. Раз уж мне удалось собрать целую армию одиноких теней и заставить их работать на себя. А там в мире тебе пришлось бы разговаривать с умирающим стариком, с безумным умирающим стариком. Вот что хуже всего. Угасающий рассудок полумёртвого гленки не способен послать зов Джуфину и потребовать, чтобы он поторопился выполнить своё обещание. Вернее, чтобы ты поторопился выполнить его обещание, о котором, как я могу судить, До сегодняшнего дня понятия не имел. А этому старому лису, знаешь ли, свойственно неторопливость, особенно когда нужно заниматься чужими делами. Одинокие тени были чем-то вроде моего сердитого письма вам обоим. По моим расчётам именно так всё и должно было произойти. Джуффин узнал, что одинокие тени появились въеха по моему приказу, и послал тебя разобраться. Мне снова удалось повернуть колесо случая напоследок, на сей раз для себя. Но не зря же вы мастер управляющий случаем. Было бы странно, если бы вам не удалось, улыбнулся я. Но зачем я вам нужен, Гленки? Какие у вас на меня виды? Не станете же вы говорить, что просто хотели обсудить со мной своё литературное произведение. Кстати, рассказ у вас получился великолепный. Во всяком случае, меня тогда здорово пронесло, и, наверное, я должен сказать вам спасибо, хотя этого мало, да? Разумеется, этого мало. Ну где твоя голова, сэр Тайный сыщик? Ты так и не понял, что мне от тебя нужно? Нет. Может быть, я действительно вершитель, зато совершенно безмозглый. Да тут и понимать ничего, о чём может просить умирающий. Вершитель может подарить новую жизнь и головокружительную свободу любому, даже мёртвому. В моём случае это особенно актуально. Я всю жизнь на ощупь искал какую-то мне самому не до конца понятную свободу. Может быть, просто свободу от обыкновенной человеческой судьбы? Я мучительно пытался выкарабкаться за пределы этого прекрасного мира, но дальше тёмной стороны так и не забрался. А теперь я умираю, и всей моей хвалённой силы недостаточно, чтобы противостоять смерти. Я хочу попробовать снова, и мне требуется несколько твоих слов, чтобы вместо неизвестности смерти меня приняла другая неизвестность. Однажды ты уже сделал это для рыжего джифа из Магахонского леса. Между прочим, без каких-либо просьб С его стороны. «Вот оно что!» «Конечно, я так и сделаю. В конце концов, именно для этого я сюда и пришел». «Ну, не совсем», — усмехнулся Глен Китовал. «Ты пришел, чтобы убить меня. Разве не так?» «Вы меня еще плохо знаете. Как только я услышал, что вы были добрым приятелем Джуфина, я с самого начала был почти уверен, что убивать вас не собираюсь. Разве что отправить куда-нибудь подальше. Благо, во Вселенной много миров, обитаемых и не слишком». Да и Джуффину это наверняка было ясно. И его, как я понимаю, вполне устраивает такой исход дела. В противном случае он бы послал сюда не меня, а сэра Лонли Локли. М да. Слушайте, но вы же здорово рисковали, когда все это затеяли. И потом эти ваши одинокие тени, они же угробили нескольких бедняк, не имеющих никакого отношения ни к нам с Джуффином, ни к сэру Герберту Уэллсу. Есть в этом что-то неправильное. Согласен. По обоим пунктам. Но что мне оставалось? В любом случае, я уже почти мертвец. У меня просто не было выбора. Никакого. Кстати, ты сам на моем месте, не задумываясь, загубил бы все население Еха поголовно. И не нужно делать вид, что это тебя шокирует. Может быть, вы и правы? Неохотно согласился я. Ладно, тогда еще один вопрос, последний. Зачем Джуфин вообще затеял всю эту историю? Я имею в виду, что ему-то от меня нужно. У него и спрашивай. Пожал плечами Глен китовал. — Я не могу. Это была его идея. Я только немного помог. Но, насколько я знаю Джуфина, думаю, ничего конкретного от тебя не требуется, поскольку, откровенно говоря, Джуфину уже давно вообще ничего ни от кого не нужно. Я имею в виду, что он никогда не придет к тебе с личной просьбой, как это сделал я. Возможно, он просто с удовольствием помогает тебе справляться с собственным могуществом и, конечно, умирает от любопытства. Что-то ты еще учудишь. «Очаровательное приключение». вполне в его странном вкусе. Да, на него это похоже, невольно улыбнулся я. Вы готовы покинуть этот невероятный мир, Гленки? Я собираюсь. Я готов к этому уже много лет. Только, пожалуйста, выбери чёткую формулировку, от этого знаешь ли довольно много зависит. Хорошо, кивнул я. Мною вдруг овладело странное оцепенение. Ничего похожего мне прежде, кажется, не доводилось испытывать. Сейчас мне было безразлично всё. И судьба сыра Гленкитавала, и моя собственная таинственная участь, и преснопамятный двухтомник у Элса, и рассказ про дверь в стене, и многое-многое другое. Что-то во мне знало без тени сомнения, что меня всё это не касается, абсолютно. Тем не менее, я был готов заплатить по счёту. ввыдеть литературному гению гленки тавалу причитающийся ему гонорар чёрт я ещё никогда в жизни не был настолько готов к чему бы то ни было идите туда где вы сможете быть живым сэр гленки тавал сказал я я хочу чтобы вы освободились от своей судьбы исчезли из этого прекрасного мира и оказались там где всё будет иначе Гленки исчез раньше, чем я закончил говорить. А я почувствовал себя опустошённым и бесконечно усталым. Опустился на мягкую красную траву, закрыл глаза. Бесполезно. Я по-прежнему видел сияющее небо и восхитительный пейзаж тёмной стороны. Или мои веки вдруг стали прозрачными? Или же здесь, на тёмной стороне, мы видим вовсе не глазами? Мелифара, позвал я. Я хочу домой. Уж то уж как-то слишком. Домой ему верители приспичило. Может быть, тебе ещё и конфетку купить? Насмешливо осведомился Милифара, помогая мне подняться с земли. Вокруг снова было темно. Загадочный двойник моего приятеля, хвала магистрам, уже успел исчезнуть. Всё к лучшему. Общение с непостижимыми существами с меня на сегодня было вполне достаточно. От конфетки я бы откровенно говоря не отказался. Улыбнулся я, пытаясь устоять на ватных ногах. Пошлядь идти туда ладно, я устал. Я тоже. Можешь мне поверить? Зевнул он. Так что закрой глаза и постарайся передвигаться с помощью собственных ног. Ладно? Попробую, пообещал я. Скорее Мелифара легонько пихнул меня локтем. Можешь открывать свои прекрасные глаза и отдай мою руку. Ты вцепился в неё так, словно собираешься оторвать и продать на ярмарке в Нумбане. А там и таким торгуют? Буду иметь в виду, если случайно разживусь чьей-нибудь конечностью, рассмеялся я, открывая глаза. В мире была ночь. Тёплое, влажное и безветренное. Недалеко стоял мой амобилер, оснащённый грозными танковыми гусеницами. Из него раздавалось назойливое треньканье кофиной Шарманки. "Что ты учудил, Макс?" проворчал счастливый обладатель хитроумного музыкального инструмента. "Куда ты дел государственного преступника?" "А вы были у него дома?" впинался я. "И что? Что, что? Я чуть ли не дюжину дней сидел в твоей телеге, бурно общался с местными обрытнями. Тут, знаешь ли, всё время крутились такие симпатичные ребята, которые по ночам становятся белками, приходили послушать музыку. Сначала это было довольно мило, но под конец я чуть не рихнулся от их хлопотания. И всё это только ради того, чтобы наконец отправиться в замок Гленкитавала и обнаружить там полумёртвого спятившего старика, который нахально ещё прямо у меня на глазах. Ну да, правильно, обрадовался я. Примерно так я всё себе и представлял. Не сидитесь, кофа. Как бы то ни было, а сэра Гленки Тавала больше нет ни живого, ни мертвого. «Так-таки нет», — лукаво прищурился Кофа. «По крайней мере, его нет в этом прекрасном мире, что, собственно, и требовалось. Жаль, конечно, что вам пришлось совершить бесполезную прогулку, да еще и люди-белки вас доставали. Если бы я заранее знал, что все будет так просто, вы могли бы спокойно сидеть дома, ну или, скажем, в середине леса. Все лучше, чем в кустах». «Если бы ты хоть что-то знал заранее, это был бы уже не ты». А кто-то другой, старый и мудрый. Словом, кто-то вроде меня, усмехнулся Кофа. К тебе, мальчик, у меня нет никаких претензий. Кому бы я сейчас действительно хотел намылить шею, так это нашему драгоценному, сэр, почтеннейшему начальнику. Впрочем, не думаю, что у меня получится. В своё время я неоднократно пробовал совершить такое доброе дело. Результаты его не впечатляют. На кой ему вообще понадобилось впутывать меня в эту историю? Ну вы же хотели отдохнуть, вздохнул Мелифара. И я тоже хотел. Вот он нам и устроил. А разве вам не понравилась поездка, ребята? удивился я. По-моему, неплохо прокатились. Всё было просто замечательно. Особенно музыка, расхохотался Мелифара. И наш с тобой счастливая жизнь в середине леса, чуть ли не в полумиле от уборной. Впрочем, твоя история про чёрную руку была очень даже ничего. Поехали домой, ладно? Там хорошо. К тому же меня ждут твои жёны. Куманские сласти тебя там ждут, напомнил я. Какой ужас! пробормотал Мелифара, сворачиваясь клубочком на заднем сидении. «Нет, уж лучше оставьте меня здесь. Может быть, эти музыкальные люди-белки примут меня в свое стадо. Я тоже умею издавать отвратительные звуки». После этого судьбоносного заявления он мирно уснул. Я завистливо покосился на этого счастливчика. Мне-то предстояло вести о мобилер. Конечно, я мог взвалить эту обязанность на железные плечи сыра Кофы, но мы и так слишком задержались. Кофа вон говорит, что чуть ли не дюжину дней здесь просидел. Одна надежда на мою лихую езду. Так что я сделал глоток бальзама Кахара и бодро взялся за рычаг. «Как дела в Еха?» – спросил я у Кофы. «Когда я говорил с Джуфином в последний раз, у него были какие-то мелкие неприятности. Очередной старый приятель, если я правильно понял. Вы же посылали зов Джуфину?» «По нескольку раз на дню. И не только ему. Не думаешь же ты, что меня могло удовлетворить интеллектуальное общение с этими белками? Мы с ними получили слишком разное воспитание, знаешь ли». а потому возникшее было между нами духовное родство, не выдержало испытания временем. Он неторопливо раскурил трубку и продолжил. В Йеха все в полном порядке. Особенно у этого китарийского хитрюги, иначе просто невозможно. Ему без нас не очень скучно. Два дня назад прибыл корабль из Арвароха. Сэр Алодха-Алирох наконец-то принял в свои объятия презренного мудлаха, Тепло поздравил его с досрочным освобождением из Холоми и торжественно казнил прямо у паромной переправы. Горожане получили море удовольствия. Подробности можешь дефантазировать самостоятельно. Не могу, невольно улыбнулся я. Не такое уж у меня богатое воображение. А что в связи с этими событиями предпринимает леди Миламори? У неё и спросишь. Полагаю, пока она вообще ничего не предпринимает. оттаскает свое кровожадное арваровское сокровище по всяким модным притонам для начинающих богачей. Ну знаешь, где подают эти противные сладкие ликеры? А вы их тоже не любите, — обрадовался я. Такое любить просто невозможно, — безапелляционно заявил Кофа. Рад, что хоть ты это понимаешь. Мы болтали о всякой всячине. А наш потрясающий вездеход с аппетитом пожирал пространство, отделяющее нас от прекрасной столицы Соединенного Королевства. Утро застало нас как раз возле середины леса. Я действительно гнал как ненормальный. Прав был сэр Шурф, когда говорил, что человека, хлебнувшего бальзама Кахара, не следует пускать в зрычаг. К счастью, рассеем их пешеходов, которые могли бы стать жертвами моего безумия, в лесу не было. Разве что оборотни, но нам навстречу не попалось ни одного. Не хотите зайти? Мне обещали, что в этом заведении я всегда могу рассчитывать на стол и кровать всего за одну маленькую деньгу, предложил я Кофике, внув на знакомый трёхэтажный домик в стороне от дороги. Честно говоря, не хочу. Эти бедняги отвратительно готовят. А если ты будешь продолжать в том же духе, мы приедем в Чинфары ещё до заката. Там и отведём душу. Гениально, выскочился я и ещё немного прибавил скорость. Только шишки под гусеницами хрустели. Инфара мы прибыли сразу после обеда. Местные жители провожали наш оснащённый танковыми гусеницами амобилер озадаченными взглядами. По правде говоря, на их месте я бы и сам глазел на это кое чудо, распахнув рот. Мелифара проснулся только после того, как я резко затормозил возле старого дома. Сколько я спал? Сутки? Двое суток, потрясённо спросил он. Такого со мной ещё не было. Ты проспал не больше дюжины часов. Просто Сэр Макс хвала магистрам, а окончательно рыхнулся объяснила Мукофа. Никогда прежде не встречал человека, способного сойти с ума столь своевременно. Мы так быстро добрались до Чинфана? Вот это да, воскликнул Семилифара. Ты спас мне больше, чем жизнь, чудовище. Если я немедленно не окунусь в горячую воду, я умру у вас на руках. Не заливай, фыркнул я. Скажи уж честно, что погибнешь, если немедленно не переоденешься во что-нибудь ярко-малиновое. Разумеется, я переоденусь, высокомерно подтвердил Милифара. И тебе не помешало бы «В этом мятом трипье ты похож на самого нищего фермера с окраины Лондоланда. Не удивлюсь, если, увидев тебя, хозяин этого чудесного места потребует, чтобы мы заплатили вперед. Хочешь, одолжу тебе что-нибудь приличное». «Приличное в смысле тоже малиновое? А что, давай. Я успел выдуть столько бальзама Кахара, что готов на любое безумство». Бассейн с теплой водой показался мне самой прекрасной вещью в мире. Через час я обнаружил, что начинаю клевать носом. Поспешно вылез на сушу и оделся. Ярко-жёлтая лаохи, пожертвованная Мелифара, оказалась чертовски уютным, несмотря на ужасающий цвет. Я вообще испытываю некоторую слабость к вещам с чужого плеча, не знаю уж почему. Удостоверившись, что мы с прекрасным рубищем стали практически одним целым, я спустился в обеденный зал. Мелифара там всё ещё не было. Зато Кофа уже наворачивал содержимое многочисленных маленьких мисочек. Спешил, как я понимаю, отдать последний долг своей загадочной диете. В еха ему будет не до неё. Это точно. Коф оглядел меня с ног до головы и явно остался недоволен результатом осмотра. Может быть, тебе всё-таки следует поспать, предложил он. В настоящий момент ты гораздо больше напоминаешь одинокую тень, чем живого человека. Ты уверен, что тебя не заколдовали? Я пожал плечами и неторопливо прогулялся по чёткой вытянутой тени, которую отбрасывал один из посетителей. Он даже не заметил моего манёвра. Этот парень всё ещё жив, значит, я не одинокая тень, а нормальный человек. Это же элементарно. Вы согласны? Я подмигнул Кофе. Всё равно ты ужасно выглядишь, проворчал он. Можно подумать, обычный он выглядит не ужасно, весело сказал Мелифара. Ночной кошмар он и есть ночной кошмар. Вот уж кто так и просился на обложку журнала, рекламирующего здоровый образ жизни. Даже его новый костюм Какой-то веки показался мне вполне приличным. Вопреки моим ехидным предположениям, парень нацепил на себя новенькое лаохи вполне приемлемого василькового цвета. Как бы я там ни выглядел, но аппетит у меня был зверский. Я уничтожил совершенно невообразимое количество пищи, после чего наконец смирился с мыслью, что какое-то время за рычагом амобилера придётся посидеть кому-нибудь другому. Кажется, я заснул прямо за столом, уткнувшись носом в кружку с камрей. А потом благополучно продолжил это приятное занятие на заднем сиденье автомобиля.